«У вас с Розой что-то произошло?» — спросила Элен у Жана. «На следующий день за работой». э, -э, -э нет. А что ты имеешь в виду?» — запинаясь пробормотал он. «Вы что, с Розой поссорились?» «Нет», — ответил Жан уже спокойнее. «Нет, мы хорошо ладим». Элена осталась довольна этим ответом подумав, что ей, наверное, только показалось. Через пару недель оказалось, что идея предлагать свои услуги кузнеца, демонстрируя выкованный меч, оказалась очень удачной. Элен получила два заказа на мечи. К тому же была перспектива получить и другие заказы. Декабрь 1176 года. Хмурым декабрьским утром за несколько дней до Рождества. Они все вчетвером отправились в Сент-Эдмундсбери. Всю дорогу их спутникам был мелкий моросящий дождик. Вначале крошечные капли блестели на их шерстяных накидках, словно жемчужинки, но чем дольше они ехали под дождем, тем больше одежда пропитывалась влагой. Когда они подъехали к дому Исаака, все уже были мокрыми насквозь. Милдред радостно их поприветствовала, но Элен ее вид испугал. Ее сестра казалась совершенно изможденной беременностью, хотя до родов ей оставалось еще месяца два. Тошнота, преследовавшая Милдред с самого начала, с каждым месяцем мучила ее все больше. Вместо того, чтобы полнеть, она, наоборот, исхудала. Живот выдавался вперед на ее тонком теле, словно опухоль. Роза сразу поняла всю серьезность ситуации и предложила Милдред свою помощь по хозяйству. Так как Милдред очень быстро уставала, она с радостью приняла это предложение. «Я очень беспокоюсь о Милдред», — шепнул Исаак Элен, — «когда они остались наедине. Она стремительно теряет вес, и то немногое, что она съедает, в ней не задерживается из-за тошноты. Я рад, что вы приехали». Исаак нервно провел рукой по волосам. Он тоже выглядел уставшим, и когда Элен спросила его о самочувствии, он поспешно ответил, что у него очень много заказов, и некоторые из них он не успел завершить. Он с благодарностью принял помощь Жана, но от помощи Элен отказался. Хотя Элена рассердилась на него из-за этого, она решила не ссориться с ним ради Милдред, так как Исаак тоже старался сдерживаться. Рождество прошло спокойно. В начале января Элен и ее спутники с тяжелой душой отправились домой. Элен строго-настрого приказала Милдред послать за ними, если ей понадобится помощь. И действительно, через две недели подмастерья Исаака, Петер, приехал в Орфорд. Меня послала Милдред. — сказал он, запыхавшись после быстрого галопа. И лошадь и всадник вспотели от быстрой езды. Элен пригласила Петера в дом и усадила его за стол. Роза дала ему кусок хлеба и миску горячей овсянки, а запить еду — стакан пива. А после этого она села за стол вместе со всеми. «Что с ней произошло?» — поспешно спросила Элен. «Ей стало еще хуже» потому что она волнуется за Исаака». «За Исаака?» — переспросил Жан. «Рано, на руке», — сказал Петр, быстро уминая кашу.